492. -е. Гуру. Когда ученик устремлен, и огни его духа пылают, происходит объединение его сознания с лучом иерархии света. И тогда радостно нам, ибо много мрака кругом, и каждое вожжение самоисходящего света особенно ценным. Конечно, границы у материи прежде всего разрушаются в сознании и потом уже в приложении на практике. Огненная работа духа увлекательна необычайно, но приходится расставаться со многим, препятствующим на пути победы преодолений. Тот, кто силы найдет расстаться со всем, что не нужно, будет успешен и победен во всем, что касается области духа.